Глава двадцать девятая Несколькими днями позже в доме предварительного заключения на Шпалерной улице. «Руки, держи ей! Руки!» взвигнул голос Фимки, и сей же миг моему лицу прижали что-то огромное, мягкое, напрочь перекрывающее доступ воздуха. «Подушка, набитая соломой», четко осознал я с просунья. И еще подумала, что это шутка. Фимка и раньше меня задирала. Не удушить ведь меня в самом-то деле в этой камере. Однако защищалась бурно, как и всегда. А держать надо мной верх я так и не позволила ни разу за почти неделю моего здесь пребывания. Правда, раньше Фимке никто из других арестанток не помогал. И все же я царапалась, да изо всех сил отбивалась от той, что навалилась на меня всем телом и норовила прижать запястье к дощатым нарам. И возликовала, когда все-таки удалось ногтями отцарапать чью-то кожу. Девка надо мной взвыла, а после произошло то, чего раньше никогда не было. Она ударила меня в солнечное сплетение, больно, жестоко, так, что у меня перехватило дыхание. Даже охнуть я не сумела из-за подушки. Ее все прижимали и прижимали к лицу. Дышать было нечем, но я, выгнувшись дугою, этого не понимала, желая лишь подавить боль, А после то ли она притупилась, то ли сознание оставило меня. Я жадно глотнула воздух, когда подушку все же убрали. «Будешь знать, сучка, как варежку открывать! Будешь знать!» Фимка орал в самое ухо, но я слышала ее, будто через толстое пуховое одеяло. И даже счастливая, что мне позволили вздохнуть, не пыталась уже отстраниться – Лишь когда та, вторая, снова приблизилась и начала наматывать на кулак мои волосы, я вял взмахнул руками. Без толку. девка дернула меня за волосы особенно сильно, и стена, что нависла над моими нарами, вдруг обрушилась мне на лицо. От соленого вкуса крови во рту меня замутило. Лоб от удара о камень ломил так, что я не видел ничего, кроме смазанных лиц. Ноги не держали... Обессиленная, ни на что не способная больше, я упала на пол. И думала уже вовсе проститься с сознанием, но меня окатили ледяной водой из таза для умывания. Я ахнула, задрожала от холода, но все же взбодрилась. И лиц моих сокамерниц приняли знакомые чертания. Народу здесь было полно, еще больше, чем накануне вечером. Кто-то глядел на меня с жалостью, кто-то ухмылялся и надеялся на продолжение шоу. Но никто не собирался помочь – А мне, глупый тогда, казалось, что ничья помощь боли и не нужна, что все закончилось. А потом та, вторая, снова потянула меня за волосы, заставила подняться и глядеть на то, как Фимка вынимает из-за пазухи ложку, обточенную до остроты ножа. Она ухмыльнулась, показывая гнилые зубы, перекинула железку из руки в руку и двинулась на меня. «Прошу». «Прошу, не надо!» Я дернулась, готовая выдрать собственные волосы. Но и локти мои сжали за спиной. Потянули за волосы так, что мне пришлось запрокинуть голову. Я перестала дышать, когда холодное железо коснулось шеи. «Эй!» — с сленцою окликнул мужской голос. «Не перестарайся, Токма!» Я не удержалась, скосила глаза вбок на тяжелую железную дверь из-за решечного окошка, которой доносился голос. Там стоял жандарм. Тот самый, что водил меня на допросы. И тогда я поняла, что стоит он уж давно, и все происходящее творится с его позволения. Фимка же рассмеялась, плюнув в его сторону. «Чихать мне на тебя, легавой, Эта сучка третьего дня руку мне чуть не поломала!» И тогда я медленно, уже ни на что не надеясь, закрыла глаза. Почувствовала, как заточка режет кожу на моей шее. Матерился жандарм со скрежетом, отпирая замок камеры. Но, конечно, он уже не успеет. Фимке достаточно лишь чиркнуть ножом по моему горлу. И за миг до того, как он отпер тяжелую дверь, она и правда чиркнула, только не по горлу. А потом гача хлестнул меня по щеке клоком моих же отрезанных волос. «Черт знает, что здесь творится! Вы за это перед судом отвечать станете, перед трибуналом!» «А баб чтоб чтоб сегодня же, сейчас же, по всей строгости, вы поняли меня?» Господин Якимов орал на начальника дома предварительного заключения так, что у меня закладывало уши. Тот бледнел, потел и божился, что все будет исполнено. Я слушала их полуха, отлично понимая, что экспрессия Якимова – это дешевый спектакль и не более». Нынче в кабинете начальника тюрьмы была жарко натоплена печка, и я, почти касаясь ее, ледяными пальцами отогревалась. Не думал ни о чем, и всей душой радовался этому короткому мигу счастья. Да, теплая печка и жестяная кружка со сладким чаем, кое одарил меня Якимов, казались мне самым что ни наесть счастьем. Счастье было недолгим. Наоравшись, Якимов выставил начальника тюрьмы из его же кабинета, и мы остались наедине. «Простите, Лидия Гавриловна, ради бога, простите, не доглядел!» Пылко заговорил он теперь со мною. Ответ, впрочем, не дождался. Наверное, поэтому подошел, скинул свой сюртук и почти с укутал в него мои плечи. «Вы продрогли совсем. Вас что, нарушено, окатили водой?» И, снова не услышав ответа, попытался убедить. «Их накажут, по всей строгости, не сомневайтесь. А вас сегодня же переведут в другое помещение, отдельное». «Отпустить, разумеется, я вас не могу, пока мест не могу», заметил Лев Кириллович Веско. «Сами понимаете, дело вы навратили, будь здоров, и все же, как бы я к вам ни относился, ни за что не допущу, чтобы вас мучили». Слушать мне его наскучило, и я невежливо перебил на полусловие. «Зачем меня вызвали нынче?» Тот хмыкнул, придвинул стул, сев так, что наши глаза казались на одном уровне. «Я вас не вызывал», ответил он и пояснил, как поясняют неразумным детям. Леди на голубушка, эти женщины убили бы вас, останьте вы в той камере». Договорив, Якимов искривил губы в усмешке. И вот теперь он был настоящим, а не играл роль заботливого батюшки. «Меня убили бы в первый же день, если бы вам это было нужно». Однако ж я до сих пор жива, потому я и ломаю голову. Зачем вы вызываете меня на допросы каждый день, хотя ничего нового я не говорю? — Вы напрасно мне не верите, леди Гаврилна. Ваша гордость совершенно неуместная здесь уже довела вас до беды. Веди вы себя повежливее с вашими воизин. Примечание соседками, французский. — Вам бы хоть кто-то допомог нынче, — «Не повторяйте ошибок. Учитесь принимать помощь, покуда ее предлагают. А помощь-то вам нужна как никогда, голубушка». Якимов, не отпуская моего взгляда, поднялся и позвонил в колокольчик, Подле стола начальника тюрьмы. Дверь тотчас открылась, и я невольно поднялась на ноги, увидев вошедшего. Медленно поставила жестяную кружку на стол. Право, я знала, что мы свидимся рано или поздно, но не думала, что встреча вызовет во мне такую бурю неподдельных эмоций. «Кажется, с господином Фустовым вы уже знакомы, Лидия Гавриловна, так что позвольте мне не представлять вас друг другу». Екимов откровенно наслаждался тем, с каким жаром я гляжу на Фустова, и как тот пытается не смотреть мне в глаза. Глеб Викторович глянул на меня лишь раз, тотчас стушевался, кашлянул, обозначая, как неловко ему быть здесь, и отвернулся, чтобы положить перед патроном папку с документами». Разумеется, главной причиной его неловкости был мой нынешний вид. К зеркалу меня никто не собирался подводить, да и не уверен, что я этого хотела. Чувствовала лишь, что нижняя губа разбита, а скула и бровь, кажется, нет. На них лишь неглубокие ссадины. Из носа первое время шла кровь, но я уняла ее. Волос было жаль более всего. Их криво обкромсали, и теперь самые длинные пряди лишь слегка прикрывали мою шею». Полагаю, любому было бы неловко сейчас смотреть на меня, и уж точно тому, кто имел все основания считать себя виноватым. Подозреваю, Глеб Викторович многое бы отдал, чтобы не видеть меня вовсе, но Екимов не был бы собою, если бы избавил его от всей встречи. Я испепеляла взглядом спину Фустова, когда оба мужчины обернулись, и Якемов начал раскладывать передо мной фотографические карточки – Нынче в уголовном сыске принято запечатлевать места преступлений и прикладывать их к прочим документам. Взгляд мой тотчас зацепился за самое верхнее фото. Молодая брюнетка лежала на полу. Лицо видно совсем плохо, но не заметить ту самую родинку на щеке невозможно. И не узнать ее невозможно. Под телом разлито огромное пятно глянцевой жижи. Я малодушно отвела взгляд. «Узнаете?» – догадался Якимов. И тотчас подсунул мне новую карточку с Жениным револьвером, тем самым с дарственной надписью. Он лежал в двух шагах от тела и даже был чуть запачкан. А увидев третью фотокарточку, я все-таки не сдержала слабого вздоха. Когда тело чуть передвинули, оказалось, что в луже крови под ним лежит изорванный платок, тот самый с моими инициалами. «Это ваш платок, Лидия Гавриловна, не отпирайтесь». жестко произнес лев кириллович мы обыскали ваши апартаменты на малой морской и сравнили этот с остальными ваше главное доказательство изурванный платок спросил я взволнованно смешно И кимов пожал плечами ничего смешного вы обронили его когда пытались передвинуть тело А чего же я кто угодно мог его там оставить в холодных глазах льва Кирилловича вдруг блеснул интерес «Любопытно. Кто же? Простите за бестактность, милочка, но разве многие имеют доступ к вашему комоду с нижним бельем? Хотя вы правы, платок, разумеется, не главное доказательство. Он перебрал листки с отпечатанным на машинке текстом и передал мне. А вот, прочтите, здесь Глеб Викторович, будучи очевидцем, описывает, как застал вас над телом этой несчастной девушки с револьвером в руках. «Это ложь!» — не выдержала я. Ложь и подтасовка фактов. Этот бесчестный человек сам, должно быть, и застрелил ее, потому как через меня пытался добиться расположения Шувалова, а когда я отказала, взялся за вас. Прошу, не верьте ему. «Что за фантазия, Лидия Гавриловна?» – нарочито громко усмехнулся Фустов. «Вам прекрасно известно, что убитая – это Ида Шекловская, девица легкого поведения и сестра революционера Шекловского. Ваш же супруг, который, по некоторым сведениям, имеет отношение к революционному кружку Рокот, пользовался услугами этой женщины и передавал через нее задание Шекловскому и Зимину». Тем же вечером, когда на мосту убили Ксению Хаткевич, ваш супруг, дабы обеспечить себе алиби, увез Шекловскую в деревню. А вам стало известно о том, не отрицайте, вы, леди на ошиблись, заподозрили банальный адюльтер, явились в деревню и застрелили соперницу. «Это все ложь, вы не должны ему верить». Но, ну милая, не плачьте. А вы, господин Фусто, все же не торопитесь с выводами. Револьвер, то из которого убита девушка, принадлежит вовсе не леди Гаврилне, а господину Ильицкому. Так? А ведь он как раз вполне мог случайно, вероятнее всего, что случайно, оставить платок супруги на месте убийства. Кроме того, скажем прямо, сомнительно, что леди Гаврилна вовсе сумела бы зарядить и управиться с револьвером. Фустов такого поворота как будто не ожидал. Растерялся, заговорил пылко. «Позвольте, но ведь я сам видел, как...» «Вам лучше сейчас уйти, господин Фустов», — грубо оборвал его Якимов. «Разве не видите?» — Лидия Гавриловна явно расстроена, беседой с вами. Глеб Викторович замешкался на мгновение. Но иного выбора, кроме как откланяться, у него не было. Впрочем, перед тем, как убраться, Фустов еще раз встретился со мною глазами, молча высказав все, что ему не дали произнести вслух. Якимов же, и когда мы остались наедине, долго не начинал разговора. Очевидно, давал мне время подумать. Хорошо подумать. Но потом, как и в начале беседы, подставил свой стул ближе к моему. — Видите ли, Лидия Гавриловна, — негромко заговорил он, — Шувалов, ваш опекун. Не простит мне, ежели с вашей головы упадет хоть волос. Простите за фигуру речи. Потому я совершенно искренне желаю, чтобы вы поскорее оказались по ту сторону этих стен. И я не буду тому препятствовать, клянусь. Но покуда вы не дадите показания, что Шекловскую застрелил ваш муж, мои руки связаны, решайте сами, голубушка».